Глава 3. Возле ночного клуба столько машин, что водителю Вероники приходится парковаться на соседней улице. Не жди меня, если надо будет, позвоню. Домой езжай, приказывает именинница. Хорошо. Мужчина не спорит, но будет идиотом, если отправится по пробкам в частный поселок, где живут Драгунские, а потом нервничать, продираясь по тем же загруженным улицам обратно. Хотя это будет зависеть от того, сколько мы тут пробудем. Я не планирую быть здесь долго, хотя от мысли, что Леон тоже здесь, кожа покрывается мурашками. Как только думаю об этом парне, сразу глупею. Мне это совсем не нравится, но не могу это контролировать. Совсем. «Кстати, как твоя курсовая, Поль?» – интересуется Вероника. «Пятерка? Ну ты монстр! Умница! Все успеваешь!» Похвала довольно противоречивая. «Поможешь с моей?» «Конечно, с радостью!» «Спасибо. Ты супер!» «Так, а ты чего отстаёшь?» Раздражённо оборачивается Вероника, глядя на Карину, которая плетётся еле-еле, прихрамывая. Мила, наоборот, давно унеслась вперёд. «Я уже давно в клубе должна быть. Это мой вечер, а я с вами вожусь. Тебе не стыдно?» «Ногу натерла», — хнычет девушка. «Надела сегодня новые сапоги, вот результат. Мне в аптеку надо. У меня пластырь есть». Смотрю сочувственно на девушку. Ей явно очень больно. «Ты моё спасение, Вересова!» Останавливаемся, Карина стягивает длинный лаковый сапог. Даю ей пластырь, тем временем Вероника и Мила уходят далеко вперёд, не дожидаясь нас. «Спасибо, Полин, ты настоящая подруга!» «Да перестань, что такого!» «Ничего! Просто если бы не ты...» Вздыхает. «У Вероники день рождения, она вообще могла уехать раньше и не ждать нас. В моей привычке искать оправдания. «Неужели так трудно было подождать, мила сучка?» От Веры я и не ждала ничего другого. Она терпеть не может ждать. Это не в её стиле. Ничего страшного, догоним. Мы ведь никуда не опаздываем», – подбадриваю девушку. Когда входим в клуб, нас оглушают басы и ослепляет светомузыка. Самое модное заведение в городе. Конечно же, папа-депутат не поскупился для дочери. Вероника в центре внимания. Приглашённые на вечеринку гости обступили её. Кто-то вручает цветы, подарки хотя в приглашениях было указано, что презенты не обязательны. Вероника действительно самая популярная девушка в универе. Народу тьма. Ее знают на всех курсах, многие парни сохнут по ней. Наблюдаю, как к ней подходит Леонид, и сердце сжимается. Решительно отметаю невеселые мысли, натягиваю улыбку, и под руку с Кариной направляюсь к подруге, окунаясь в переполненное веселящееся молодежью пространство, сотрясающееся от звуковых волн. «Вот и мои крошки. Веселимся, девочки!» – провозглашает Драгунская, улыбаясь во все зубы Леониду. Подается к нему ближе. «Понимаю, что ревновать глупо, он не мой, мы даже не знакомы. И все же не могу справиться с рациональной грустью, которая охватывает меня. Нас оттесняют от парочки другие приглашенные, чему сейчас я очень рада. «Что такое, Поль? Ты чего вдруг помрачнела?» – спрашивает Карина. «Голова разболелась». «У меня таблетка есть дать? Вот и будем квитым». «Да, спасибо. Идём к бару, воды возьмём. Ой, Веро нам знаки даёт. Иди к имениннице, а я возьму воды и приду». «Договорились», — кивает Карина. Голова проходит спустя полчаса. Вот только веселиться и наблюдать, как Веру флиртует с парнем, о котором я мечтаю, занятия не из приятных. Сижу за столиком в большой компании, парни и девушки с нашего курса. «Ты чего не танцуешь, Вересова?» — спрашивает Лада. «Позже пойдём, да?» – отвечает за меня Карина. Тут к ней подходит незнакомый парень, как раз музыка переключается на медленную, покраснев, Карина соглашается на танец. Потягиваю мохито, смотрю по сторонам. «Всё в порядке?» – спрашивает Лада, наклонившись ко мне. «Странно, что ты спросила», – передёргиваю плечами. «На первом курсе мы были не разлей вода. Обе были заняты только учёбой и относились к ботаникам. Не знаю, когда между нами пробежала чёрная кошка». Лада стала относиться ко мне все хуже, раздражалась, подставила с курсовой, которую вместе делали. До сих пор для меня осталась загадкой, за что вдруг Петрова разлюбила меня. И чего ей надо теперь, когда у меня новая компания? Может, это и бесит ее? «Чего сидим, Вересова?» Залпом выпив коктейль, спрашивает запыхавшаяся Мила. Она танцует уже долго, вся мокрая. «Идем, даже Карина со своей ногой скачет. А ты чего?» «Видишь, я разговариваю», – отмахиваюсь. Вижу через танцпол Матвея. Он говорил, что, возможно, заедет на праздник. Машу ему. Невольно взгляд падает в центр танцпола. Там в самой гуще Вероника и Леонид. Я понимаю, что это нормально, они классно смотрятся вместе. Но не могу ничего с собой поделать. Мне плохо. «Поль, ты чего, танцевать не умеешь?» – подначивает Мила. «На самом деле смешной вопрос». Когда у нас с мамой появились деньги, то бишь Михаил, я записалась на все занятия, какие влезли в мой график. Хорошая школа с уклоном английского, бассейн, фитнес-тренер, курсы живописи и еще куча всего, в том числе занятия танцами. Бальные, зумба и диско. Мне было интересно все на свете, и я использовала открывшиеся возможности на полную катушку. Получалось отлично, даже на соревнования отправили. У меня был партнер, он же Первая Любовь что закончилось разбитым сердцем в 16 лет. Так что танцевать я умею, но сейчас нет ни малейшего желания. Милые подбежавшие к ней девочки бросают на меня взгляд, в котором превалирует жалость. Не слишком приятно, когда тебя считают ущербной, пусть это и не так. «Привет. Смотрю веселье в самом разгаре». Матвей садится рядом. «Возьми мне еще мохито». «Хорошо. А ты что будешь?» смотрит на Ладу. «Мне то же самое». Удивлённо наблюдаю, как бывшая подружка становится Малиновой. Это она так на мото реагирует? Интересно. Раньше я ничего подобного не замечала. Удивлена так сильно, что на какое-то время даже про собственные терзания забываю. Только не говори, что мы перестали общаться из-за Матвея. Трезвая, я бы вряд ли стала поднимать эту тему. Лада краснеет ещё больше. Ты решила вдруг прояснить события давно минувших дней? Внезапно стало интересно мне кажется тут не время и не место если захочешь можем как нибудь встретиться не хочу не интересно резко обрываю ее меня трясет от злости я тогда страшно переживала боялась что меня отчислят без курсовой препод не ставил зачет соответственно меня не допускали до экзамена Лада же меня попросту игнорировала никак не объяснила свой поступок тогда мне было не до разборок я несколько ночей не спала наверстывала то что должна была сделать подруга. Было жутко обидно. Я не понимала, за что она так со мной. Неужели причиной был Матвей? Никогда не понимала женщин, которые могли вот так поступить из ревности. Серьезно, Лада ревновала меня к Моту? Или я напилась и придумываю невесть что?